Глава 7. Утром я встал рано. Так со мной бывало всегда, когда мне предстояло какое-то сложное дело. Тогда времени на сон трачу мало, но весь день хожу бодрый, зато после завершенного дела могу спать хоть 12 часов подряд. Вот и сейчас проснулся полностью отдохнувшим. После плотного и вкусного завтрака я сидел с живым на кухне и пил кофе. Тот мне рассказывал о ценах и продуктах, но я слушал в половину уха, обдумывая начавший формироваться в моей голове план. «Майкл, ты что меня совсем не слушаешь?» — в голосе старика чувствовалась обида. «Нет, просто я тут начал считать расходы и решил, что мне надо вам больше денег оставить на хозяйство», — выкрутился я. «Ты и так много даешь нам. У меня молодой растущий организм, мне надо хорошо питаться». Когда Джим посмотрел на меня с некоторым удивлением, я сразу решил пояснить сказанное. Эту фразу я в одном журнале прочитал. «Согласен. Вот это неправильно написали», — согласился со мной бывший ночной сторож, который в газетах, кроме спортивных колонок, ничего не читал. Я достал из кармана 40 долларов и положил их на стол, потом встал и сказал. «Все было очень вкусно, Джим, спасибо». Тот расплылся в довольно улыбке. Тебя когда ждать? Я хочу на рынок сходить, а потом на обед отбивные сделать. С картофельным пюре. Знаешь, когда мясо с пылу с жар, то имеет свой сочный вкус, а разогретое уже не то. Поверь мне на слово. Верю. Постараюсь успеть к обеду, но обещать не буду. Выйдя на улицу, я пошел к автобусной остановке. Но не прямо, как все люди ходят, а только понятными мне зигзагами, отслеживая возможное наружное наблюдение за собой. Когда я добрался до ломбарда Стива, то сразу увидел его, открывающего магазин. «Привет, Стив», — он обернулся. А это ты? Привет. Пришел купить или, наоборот, продать? Ладно, сам скажешь. Кофе будешь? А есть?» «Нет, спасибо. Я для начала хочу с тобой поговорить». «Ну, говори. Не здесь. Лучше в магазине поговорим». Тот, к моему удивлению, загадочно улыбнулся, затем выдал совершенно неожиданную для меня фразу. «Макс так и сказал. Жди, обязательно придет». «Когда сказал?» — удивленно спросил я хозяин ломбарда. Утром, когда еще? Он позвонил мне утром домой, при этом еще сказал, чтобы ты его дождался. Макса? А кого еще? Конечно, нашел славного детектива Макса. У него, похоже, к тебе разговор есть. Только вот одного не пойму, чего вы сразу не договорились о встрече? Вы же вроде как вместе, или я что-то не так понимаю? Я вот тоже пока ничего не понимаю. Недовольно буркнул я, пытаясь понять, что же изменилось за ночь у Макса. Спустя два часа появился Макс. К этому времени я уже основательно успел поработать с немецким пулеметом и решить, что эта машинка вполне подойдет для операции. «Всем привет! Что, Стив, я угадал?» Не успел его приятель ответить, как детектив обратился ко мне. «Надеюсь, ты не собираешься втягивать в свое дело Стива, парень», начал разговор Макс. Пока я серьезно над этим не думал, а значит, не предлагал, начал я выкручиваться, хотя вначале собирался поговорить с хозяином ломбарда на эту тему. «Я с тобой поеду», он сказал, словно припечатал. К тому же те места мне неплохо знакомы. Когда-то на этом аэродроме мы брали Бакс и Сигела. Он помолчал, потом повернулся к хозяину ломбарда. — Чего уж и греешь? Иди работай. — Погоди, Макс, может, я... — Иди уже давай, — зло рявкнул детектив. Когда за обиженным Стивом закрылась дверь, Макс сразу определил рамки нашего сотрудничества. — Стрелять не буду, поведу машину. Ты, я вижу, уже определился с оружием. — Да, пулемет, — ответил я, сам подумал. «Погоди, не буду стрелять. И как мне это понимать?» «Как хочешь», — сказал, как отрезал. Я было открыл рот, чтобы уточнить, что за такое интересное условие он мне поставил, но, наткнувшись на злой и напряженный взгляд, решил, что это, скорее всего, связано с прошлой жизнью, и промолчал. Смертник хренов. Детектив подошел к пулемету, стоявшему у стола, потом посмотрел на меня и сказал. «Ты полон сюрпризов, парень. Значит, все же решил пощипать бандитов?» Ситуация складывалась более чем непонятной, особенно при таком дурацком раскладе. «Я-то решил, а вот ты почему?» «Если не хочешь, чтобы я врал или отмалчивался, не задавай ненужных вопросов, договорились?» Я молча кивнул, соглашаясь. Теперь поговорим о деле. Наиболее подходящее место для засады — это участок дороги, ведущий от трассы до аэропорта. Только там, насколько я помню, было голое поле. Это будем решать на месте. Мне надо сначала определиться с людьми. Нужен как минимум один человек. Ничем не помогу. За себя я уже решил, а других подставлять под пули не буду. Хорошо, тогда я сам найду одного или двух человек. Детектив криво усмехнулся. Пойдешь к китайцам? У тебя есть другое предложение? Поинтересовался я. Макс покачал головой, потом сказал. Поедем смотреть место завтра с утра, так как сегодня у меня встреча с клиентом. Где тебя подобрать? Мы договорились о месте встречи, я попрощался со Стивом и ушел. Отойдя подальше от ломбарда, нашел телефон-автомат. Набрал номер старика-китайца. После приветствия я его спросил. «Могу я встретиться где-нибудь с вашим сыном? У меня есть что вам предложить. Еще, мне нужен человек для одного дела». Старик некоторое время думал, потом медленно и четко объяснил, как добраться до автомастерской, расположенной на задворках китайского района. «Когда придешь, назови себя». «Понял». Это был тот же китайский район, но место, где находилась автомастерская, располагалось в его самом глухом углу среди развалин. Судя по всему, здесь когда-то стоял небольшой заводик, как видно, давным-давно заброшенный. Таких небольших предприятий, брошенных своими разорившимися хозяевами во время экономического кризиса 1929 года, в стране было бесчисленное множество. Помещение, судя по всему, когда-то было заводским складом, а теперь китайцы приспособили его под ремонт автомобилей. Ворота мастерской были закрыты, а у проделанной в них калитки слонялся крепкий китайский парень. Автомастерская. Ага. Так я вам поверил. Только я подошел к охраннику, как тот сразу напрягся. Мне нужен Вэй. Как тебя зовут? Майкл. Проходи, тебя ждут. Не успел переступить порог, как меня перехватил другой охранник. Иди за мной. Я шел, стараясь не глядеть по сторонам, но и так было понятно, что здесь идет переделка и разборка ворованных автомобилей. Кроме того, часть помещений была определена под склад. Китаец довел меня до конторки, где раньше, как видно, сидело складское начальство, и указал на дверь, после чего остался стоять. Войдя, я увидел сидящего за столом сына-старика Вонга, а в углу полукровку, наполовину китайца, наполовину не пойми что. «Здравствуй, Майк», — ровно без эмоций поздоровался со мной Вэй. Сын, как и отец, являлись ответственными за силовые меры и безопасность своей организации. Он не верил, как его отец, что в меня вселился дух воина, но при этом ценил подростка как умного и сильного бойца. Он, как и Вонг, также был бы не прочь иметь такого боевика под своей рукой. Европеец, подросток. Как шпион и убийца, тут был бы просто незаменим в их работе. «Здравствуйте, мистер Вонг. Познакомьтесь, это Микки По». Я повернулся к нему. Наемник был невысокого роста, имел худое и жилистое тело, вот только лицо у него было испятое, а взгляд мутный и злой. — Ну что, алкаш? — сразу подумался мне. — Майкл. Тот встал со стула с таким видом, словно сделал мне одолжение, презрительно осмотрел меня с ног до головы потом повернулся к Вэю и сказал ему по-китайски. — Это ты с ним мне предлагаешь работать? Это же дитё сопливое. А задницу ему не надо подтереть? — Скажу, так ты языком ему все вылежишь. Ты нам должен, забыл? То он был ровный и холодный. Наемнику явно хотелось выругаться, но он промолчал, только зло сверкнул глазами. Я стоял с видом ничего не понимающего человека, переводя вопросительный взгляд с одного на другого китайца. Извини, Майкл. у Упо сегодня плохое настроение, но это сейчас пройдет. Лукровка мне не понравилась от слова совсем. Его спесивую наглость надо было сбить прямо сейчас, чтобы в дальнейшем не иметь с ним проблем. Стрелять он хоть умеет или только способен виски жрать? Моя кривая усмешка и слова сработали как надо, приведя за тумани на алкоголем мозг в состояние агрессии. Я был готов к нападению, отслеживая каждое его движение. Поэтому, когда тот быстро шагнул ко мне, ткнул его в нервный узел, поднырнув под кулак. Результат последовал незамедлительно. Наемник с диким воплем рухнул на пол. Я посмотрел на Вэя, но тут продолжал сидеть с невозмутимым лицом, будто ничего не произошло. Болевой шок у наемника был притуплен алкоголем, поэтому ему хватило нескольких минут, чтобы прийти в норму. Только лучше бы он не вставал, потому что я решил довести его воспитание до конца после чего тот снова рухнул на пол, хрипя. Вэй продолжал сидеть в той же позе и, похоже, получал немалое удовольствие от того, как я избиваю его человека. «Надеюсь, ты ему ничего не повредил?» Только это он и спросил, продолжая смотреть на корчащегося от боли боевика. «Я умею размерять силу удара». В глазах у китайца мелькнула тень одобрения. «Ты хороший боец, Майкл, но он тоже хорош в своем деле. Отлично стреляет из любых видов оружия». «Два года воевал в Европе в специальном подразделении. Так что ты хотел нам предложить?» Перед тем, как ответить, я мотнул головой в сторону уже сидящую на полу и массирующего горло боевика. «При нем говори спокойно. Хочу, наконец, выполнить то, что обещал уважаемому мистеру Вонгу». «Мы рады это слышать. Что для этого нужно?» «Секунду». И я повернулся к наемнику, который уже перебрался на стул, но все еще продолжал массировать горло. «Вот, ты действительно хорошо стреляешь, как говорят». Тот злобно сверкнул глазами, но, пометуя полученный ему урок, коротко ответил. Да. Автомат, винтовка, пистолет? Без разницы. Отлично. Тогда, — я повернул голову к Вэю, — подготовьте для него автомат и пистолет. Когда определюсь окончательно, позвоню. Как мне можно будет связаться с По? Когда он тебе будет нужен? — спросил Вэй. Не удивлюсь, что они приставят своих людей, чтобы следить за нами или даже убрать меня, — подумал я, сам ответил. Воскресенье, понедельник. Точного времени пока не скажу, еще сам не знаю. Я соврал. У меня уже был план, как оторваться от хвоста, только пока он не приобрел еще четких очертаний. Позвонишь по номеру. И Вэй продиктовал мне ряд цифр. Здесь постоянно дежурит человек, поэтому звони в любое время. До свидания, мистер Вонг. Уже подойдя к двери, я услышал, как даже не сказала, прошипел по-китайски наемник. Я убью этого выродка, клянусь. «Списываю, ублюдка, при любом раскладе», — подумал я, открывая дверь. Снова долго крутился по городу, пока не сбросил со следа двух китайцев, посланных узнать, где я живу. Мне нетрудно было вычислить топтунов, а затем уйти от них, если честно говорить, то мне это даже понравилось. В моей прежней работе мне приходилось сбивать со следа настоящих профессионалов, а этим любителям было далеко до них. С другой стороны, мне же нужно поддерживать форму, поэтому тренировку пришлось кстати». Еще пару раз проверился, так, на всякий случай, только после этого поехал к Стиву. Мы договорились с ним встретиться и пойти в тир, где я провел 4 часа, изучая и пристреливая пулемет, после чего отправился домой. Следующим утром перед уходом Джим грузил меня едой и одновременно втолковывал мне прописанные истины о правильном и регулярном питании, которые он, по-видимому, прочитал в каком-то журнале. Мои странности только слепой мог не увидеть». Но он продолжал закрывать на это глаза, считая меня за подростка, и не собирался менять свое мнение, даже несмотря на мое явно недетское поведение. Меня вполне устраивало, что он не давал мне никаких советов и не лез в мои дела. Выйдя из дома и привычно проверяясь, я доехал до места встречи с Максом. Только глянув на него, понял, что настроение у детектива какое-то, скажем так, невеселое. Что-то случилось? А, ерунда. Но видя, что я не свожу с него вопросительного взгляда, пояснил. За женой одного своего клиента полночь следил. Это стерва, извини. Так уж получилось, что не поужинать толком не смог, ни поспать, а вдобавок еще и не позавтракал, так как чуть не проспал встречу с тобой. Может, заедем по дороге, я хоть кофе попью с бутербродами? Открыв сумку, я просто стал перечислять ее содержимое. Термос, кофе, холодные отбивные, салат, бутерброды, с чем не знаю, хлеб, домашние печенье, кстати, очень вкусное. Все-все, хватит. Давай ты все мне скорее, пока я слюной не захлебнулся. Затормозив у обочины, Макс следующие 10 минут ел так, как говорится, что за ушами трещало. Практически он съел все, что мне положил Джим, оставив только немного печенья в коробке. «Как вкусно! Мне такие отбивные давно уже есть не приходилось. Ты, по-моему, говорил, что Джим бывший повар?» Я согласно кивнул головой. «Передай от меня ему благодарность. Обязательно передай. Кстати, ты был у Вонга?» Далее человека. Микки По. Вы сказал, что он отличный стрелок». «Это не человек, это наемный убийца. Он работает на Вонга с того дня, как вернулся с войны в Европе. По слухам, он убил 11 человек, но я думаю, что его жертв было больше. Думаю, что перед ним поставили задачу убрать тебя, а значит, и меня, если все пройдет хорошо. Ты и я, след, который ведет к китайцам». «Ну, если у него это получится». «Ладно, поехали». До этого я уже в голове представлял дорогу от трассы до аэродрома со слов детектива. И когда мы проехали по этому участку пару раз, мне пришлось согласиться с планом Макса. Нападение на трассе, как один из вариантов, мы откинули с самого начала. Много машин, а значит и свидетелей, да и полиция не заставит себя долго ждать. Поставить машину посреди дороги, значит сразу насторожить бандитов, которые достанут из багажников помповики и автоматы и дадут нам жару. Можно было захватить аэродром, но велик шанс, что местные работники, а к ним надо еще добавить пилота самолета, увидят наши лица, а убивать этих людей мы не хотели. Выход — надеть маски. Но мало ли кто за это время захочет воспользоваться услугами аэропорта, так как, по словам детектива, в ангаре, когда тот был там последний раз, стоял четыре легких самолета. Мы прикидывали так и эдак, пока не остановились на одном из вариантов. Засечь движение гангстерских машин, свернуть за ними на дорогу к аэропорту — а затем набрать скорость и расстрелять их в движении. Честно говоря, этот вариант мне не нравился, потому что в такой операции гангстерам отводилась роль деревянных манекенов, которые будут тупо смотреть, как какая-то машина станет их нагонять. Думаю, они сразу насторожатся и будут готовы к нападению. В течение следующего дня мы изучали движение на трассе в утренние часы, намечали пути отхода и, конечно, снова и снова искали наилучшее место для нападения, наиболее незаметное как с трассы, так и из аэропорта причем исходили из количества противника до помещающегося в 3-4 машины. Макс остановил машину на дороге в аэропорт. Мы вышли. В который раз начали осматриваться. Мазнув рассеянным взглядом по аэропорту, я вдруг увидел то, что каждый раз пропускал мимо своего сознания. Вышка. Мы с Максом уже знали, что обслуживающий персонал маленького аэропорта состоит из трех человек в возрасте, которые совмещают себе кучу профессий, начиная от начальника аэропорта до уборщика помещений. Большую часть времени все трое сидят в небольшом здании, которое совмещало в себе администрацию и радиостанцию, и пьют кофе пополам с виски. Помимо этого здания на территории аэродрома было еще два объекта — самолетный ангар с мастерской и небольшая вышка. «Макс?» — тот повернулся ко мне. «Как ты думаешь, с вышки далеко видно?» Тот провел взглядом от вышки до еле видневшейся трассы немного подумал и сказал. «Предлагаешь засечь их с вышки, выехать навстречу?» «Да». И кроме того, предлагаю себя в качестве рекламы безопасности нашей операции. Не понял? Поясни. Представь, ты за рулем, а тебе навстречу едет автомобиль, где из окна торчит мальчишка, весело скальд зубы и приветливо машет тебе рукой. Что ты почувствуешь? Ты знаешь, парень, это может сработать. Очень здорово ты придумал. Так и сделаем. Макс подогнал автомобиль как можно ближе к аэропорту но встал так, чтобы увидеть его было нельзя. Затем я, словно разведчик, проникший на вражескую территорию, осторожно прокрался к вышке, затем залез наверх. Отлично. Надо будет захватить бинокль, но уже и так все ясно. Вернувшись к машине Макса, я сило сказал. Нужен бинокль. Думаю, что найдем его у Стива. Поехали к нему, а вечером заберем Микки По. Макс ничего не сказал, только кивнул головой, дескать, согласен. Еще вчера я рассказал детективу, как планирую избавиться от слежки, когда мы будем забирать наемника. Для подобных дел у меня было разработано три маршрута, где ключевую позицию играли сквозные проходы. Все они представляли собой небольшие кафе. Выбирал я подобные места обычно таким образом. Делал заказ, потом спрашивал официантки, где туалет. Обычно тот соседствовал с черным ходом, но в некоторых случаях в него можно было попасть только через кухню. Этот вариант я сразу отсеивал и тогда искал следующее место. Выйдя черным входом, изучал, насколько удобна для меня окружающая территория, как возможные пути отхода. Обычно разработка такого маршрута у меня уходила пару дней. Предварительно позвонив по телефону, который дал мне Вэй, сообщив о времени своего приезда, я выждал нужное время, затем взял такси. Забрав наемника, поехал по адресу, который дал таксисту, а вслед за нами, как и предполагал, увязалась машина. Еще в такси я предупредил По, чтобы тот не задавал никаких вопросов, а просто следовал за мной. Мы вошли в кафе и, быстро пройдя через зал мимо удивленной официантки равнодушных взглядов немногих посетителей, выскользнули черным ходом, а затем по узкой улочке быстрым шагом вышли на параллельную улицу, где нас ждал в машине Макс. Только мы сели в машину, как я скомандовал. Сначала прямо, потом на перекрестке налево и до самого конца улицы. Около 20 минут мы кружили по городу, и каждый раз, когда сворачивали за угол, я оглядывался назад, ища взглядом преследователей. Наконец, удостоверившись, что хвоста нет, мы поехали в небольшой пригородный мотель, где остались на ночь. Спали в половину глаза, так как приходилось следить за наемником. Встали рано утром, потом позавтракали в придорожном кафе. Когда мы добрались до съезда с шоссе, уже стало совсем светло. Макс подогнал машину к тому месту, где стоял в прошлый раз, после чего заглушил двигатель. Осторожно прокравшись на территорию аэропорта, я забрался на вышку и лег на пол, так как определил, что в таком положении человека из земли не видно. Сейчас мне только надо было ждать. Периоды такого ожидания в той жизни я называл медленным временем, когда он становился как бы вязким и тягучим, но терпением мне было не занимать, поэтому я просто ждал, когда появится моя цель. Первая машина из трех еще только начала заворачивать с трассы, как я слетел с вышки, почти не касаясь перекладин лестницы. Спрыгнув на землю, сразу помчался со всех ног к автомобилю. Только успел хлопнуть задней дверцей, как Макс дал газ, выезжая на дорогу, и только затем последовал вопрос. Сколько? Три машины. Наемник сидел с неподвижным лицом, словно его это совершенно не касалось, держа на коленях пистолет-автомат Стен, оружие британских командос. С той самой минуты, как мы встретились, кроме короткого слова «привет», мы не услышали от него больше ни слова. Минутами сейчас казались отлитыми из резины, растягиваясь чуть ли не до бесконечности. Рев моторов раздавался все ближе. Передняя машина была уже в ста метрах от нас, как я высунулся за кошкой, весело улыбаясь, помахал рукой крепким дядям с настороженными взглядами. По моему мнению, это должно было заставить их расслабиться. Кто будет брать с собой мальчишку, когда собираешься организовывать засаду? Из передней машины гангстеров требовательно прогудели. С дороги, тупой ублюдок. Макс, изобразив испуганное лицо, притормозил и стал сворачивать, освобождая путь. При этом делал все так неловко, что существенно притормозил идущий нам навстречу автомобили. И еще с минуту я продолжал изображать на своем лице радость, а потом убрал голову. Стоило Максу, съехав в сторону, затормозить, пропуская головную машину бандитов. Как пулеметный ствол лег на окно задней двери, при этом краем глаза я успел заметить, каким ловким и быстрым движением наемник выставил свой стен в окошко и нажал на спусковой крючок. Вслед ему мой пулемет завибрировал, выплевывая горячие гильзы, которые со стуком разлетались по салону, а на стволе весело заплясал хвост огня. Я стрелял свободно, раскованно, наверное, поэтому все мои пули ложились точно в цель. В такие минуты во мне не бывает страха и нет той внутренней зажатости, которая ограничивает человека в движениях и мыслях. Эмоции загнаны в самый дальний угол, мозг отслеживает цели, расставляя приоритеты, а палец жмет на спусковой крючок. Мне были слышны дикие крики гангстеров, полной боли и страха. Треск лопающихся стекол скрежет металла, но звуки проходили сквозь мое сознание, абсолютно не задевая меня, так как сейчас я решал поставленную перед собой задачу – убить всех. Пули прошивали насквозь дверцы автомобилей, рвали человеческие тела, дробили кости, застревали в обшивках сидений. Я не мог всего это увидеть, но судя по тому, что со стороны гангстеров стрельба стихла чуть ли не в первую минуту схватки, можно было судить об эффективности моей стрельбы. Несмотря на сосредоточенность, я автоматически отмечал все то, что могло повлиять на исход схватки. Сознание вскользь отметило, что Макс вывалился из машины еще в самом начале перестрелки, а спустя какое-то время голова наемного убийцы дернулась, а затем упал ему на грудь. А еще спустя десяток секунд стало понятно по отсутствию сопротивления, что враг проиграл схватку. Бросив пулемет торчать в окне, я схватил пистолет и быстро выскочил через другую дверцу из машины. Бросил быстрый взгляд на Макса, который сейчас лежал на земле, укрываясь за колесом автомобиля. Тот показал мне большой палец. Все нормально. Привстал, пригибаясь, обошел машину, а затем осторожно выглянул. Машины гангстеров стояли, сбившись в кучу. Дверцы их автомобилей со стороны обстрела были закрыты и местами напоминали решето из-за множества пулевых отверстий. С моего места была видна пара окровавленных голов шоферов, но, судя по их неподвижному положению, не принадлежали уже не живым людям, а трупам. Резко рванув, проскочив расстояние между нашей и машиной гангстеров, затем я снова осторожно выглянул. У двух машин были раскрыты дверцы, и на земле лежали три неподвижных тела. Только два из них лежали в пыли дороги, а третья свисала с переднего сиденья одного из автомобилей. Из салона третьего, самого дальнего от меня, автомобиля неожиданно послышался негромкий хриплый стон. Судя по звуку, человек стонал в беспамятстве. Быстро накрутив глушитель на ствол, я подобрался к распахнутой дверце, осторожно заглянув в салон. Стонал, навалившись на труп своего подельника, гангстер на заднем сидении. Палец нажал на спусковой крючок – пух, и я занялся неторопливым осмотром автомобилей, время от времени поглядывая по обе стороны дороги. Дорогие салоны автомобилей с разбитыми стеклами, с дырками от пуль, заляпанные мозгами и кровью, сейчас потеряли весь свой лоск. Не найдя ничего похожего на деньги, я только подошел к одному из багажников, как ко мне присоединился Макс. Только он не осторожничал, как я, а вместо этого быстро осмотрел салоны, после чего вернулся ко второму автомобилю, распахнув вторую дверцу, и потащил к себе завалившийся на сиденье труп. Схватив за волосы, поднял ему голову. «Иди сюда, Майкл», дождавшись, пока я подойду, продолжил. «Это Микки Коин, Из-за него закончилась жизнь самоубийством моя жена». «Он отдал приказ убить твою дочь?» «Нет, он даже не знал, что существует на свете такая девочка. Она случайно погибла в уличной перестрелке бандитов». Я ждал продолжения, но Макс словно застыл, глядя в мертвые глаза бандита. Спустя минуту я сказал, «Макс, нам надо заканчивать уезжать отсюда». После моих слов тот-то словно очнулся, отпустив волосы покойника, затем достал из кармана платок и с каким-то остервенением стал вытирать руки. Ты прав. Он помог мне достать из багажников машин два больших чемодана. Я открыла один из них, он был набит зелеными бумажками. Там были пачки с 10, 20 и 50 долларами купюрами. Взял одну из пачек 50 долларов банкнот с физиономией Улиса Гранта перехваченную толстой резинкой, по шелестелами потом кинул обратно в чемодан и щелкнул замком. Денег было много, но такую сумму я никак не рассчитывал. Макс, стоявший рядом со мной, равнодушно смотревший на это богатство, неожиданно спросил, — Теперь ты доволен? — Еще не знаю, — пожал я плечами. Детектив удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Тело помы забрали с собой, так как мне было поставлено жесткое условие ни в коем случае не оставлять его труп. Это было понятно. Наемный убийца, работающий на триаду, прямой путь к Ливонгу. Один чемодан и труп мы загрузили в багажник, а второй чемодан затолкали на заднее сиденье, после чего осмотрели машину Макс и насчитали на корпусе 7 пулевых отверстий, плюс разбитое лобовое стекло. Затем тщательно собрали все гильзы, которые нашли в салоне, после чего сложили их в мешочек, чтобы затем закопать на какой-нибудь свалке. Дорога так и осталась пустынной до самой трассы. Я лег на заднем сиденье, так как мужчина в машине с разбитым лобовым стеклом не так остается в памяти, как в компании с мальчиком. Выехав на шоссе, детектив поехал в условленное место, где нас с фургончиком должен был ждать Стив. Как Макс не хотел, чтобы его приятель участвовал в операции, но ему все же пришлось дать согласие, чтобы тот помог нам в заключительной стадии операции. Стив, стоило ему увидеть подъезжающий автомобиль, выскочил из кабины и сразу побежал к нам. «Как вы?» Макс в ответ пожал плечами, а я буркнул. «Нормально». Владельцу ломбарда явно хотелось узнать подробности, но ему пришлось довольствоваться только быстрым осмотром автомобиля своего друга и выразительными взглядами стоило ему увидеть пулевые отверстия на автомобиле Макса. Он ничего не знал, мог только догадываться и переживать за нас, а тут они приехали и молчат. Он попытался нам высказать свои претензии, типа того, что товарищи так не поступают как детектив заставил ее вытаскивать чемодан с заднего сиденья, а сам тем временем быстро достал второй чемодан из багажника, после чего быстро захлопнул его. Он это сделал потому, что не хотел, чтобы Стив увидел труп. После того, как мы перегрузили оружие и чемоданы в фургончик, Макс снял фальшивые номера, потом мы облили бензином машину детектива изнутри и снаружи, после чего подожгли и уехали. Стив всю дорогу ехал молча, показывая своим видом, что ему не так уж все это интересно. Добрались мы до магазинчика Стива без особых проблем. Разгрузившись, сели отдыхать, а хозяин принялся накрывать на стол. Вскоре на столе стояла бутылка виски и разнообразная закуска. Мне ни пить, ни разговаривать не хотелось, а есть даже очень хотелось, поэтому я сходу налег на салат, приготовленный женой Стива, и бутерброды с ветчиной и зеленью. Макс пару раз ткнул вилкой в салат, а затем просто пил со Стивом. Хозяин просто изнемогал от желания забросать нас вопросами, но каждый раз, наткнувшись на взгляд детектива, Быстро отводил глаза и разливал следующие порции виски по стаканчикам. Уталив первый голод я неожиданно вспомнил, что так и не отдал деньги за аренду пулемета и патроны. Достал из кармана отложенные 500 долларов, положил их на стол. Стив, возьми. Тот взял в руки банкнот и потом вопросительно посмотрел на меня. Тут 500, мы вроде на 150 договаривались. Остальные в подарок хорошему человеку по имени Стив. Здорово. Он улыбнулся, забрал деньги, потом перевел взгляд на Макса, тяжело вздохнул и сказал. «Хорошо, сидим, ребята, но мне надо магазин открывать. И так припозднился. Если что, вы знаете, где мне найти». Как только дверь за Стивом закрылась, я посмотрел на Макса и сказал. «Ты мне ничего не хочешь сказать? Я не из глупого любопытства спрашиваю. Поверь мне». «Тебе верить? А кто ты такой? Тебе нет и 15 лет, а людей убиваешь, словно тараканов давишь. Полтора часа назад ты убил девять человек. И что? Только устал». «Ни переживаний, ни жалости, ничего. Разве такое может быть? Наверное, я еще мог бы понять, будь ты мальчишкой с окраиной, у которых из детских игрушек нож до да костет». «Так нет. Ты жил в семье, окруженной любовью и достатком. Спортсмен боксом занимался. А твои специальные навыки, твое поразительное знание оружия, вот ты мне ничего не хочешь сказать?» К этому разговору я был готов давно. Макс, как человек, хорошо подходил для моих дальнейших планов, и мне очень не хотелось его терять. К тому же он был для меня полномочным представителем в мире взрослых людей, куда я со своей мальчишеской физиономией никак не вписывался. Если замкнусь, он мне просто в один определенный момент перестанет доверять, а если поверит... Скажу. Старик Вонг был прав, предположив, что в тело подростка вселился дух воина. Да это просто глупое суеверие старых китайца, и ничего больше. Макс, несмотря на то, что все закончилось как нельзя лучше, был весь на нервах. Даже выпитые виски, похоже, его не расслабило. «Я тебе ответил, а ты понимай, как хочешь», — спокойно ответил я. Он внимательно и цепко всмотрелся в меня. «Ты хочешь меня уверить в том, что в теле Майкла другой человек?» «Да, дорогой Макс Ругер, да, произошло переселение душ. Как? Понятия не имею. Произошло это в тот момент, когда убивали Майкла». Детектив смотрел на меня, но поверить просто так в чудо никак не мог. Он пытался осилить сказанное мной, но все, что он видел и знал в этой жизни, весь его опыт отрицал подобное — Вот только перед ним сидел настолько необычный подросток, что объяснять все его странности нормальным образом было просто нельзя. Зато его слова все объясняли. Даже не знаю, что сказать. Знаешь, я верю и не верю. Ты знаешь, как уходить от слежки, можешь работать с подслушивающей аппаратурой, знаешь марки и характеристики иностранного оружия, умеешь решать серьезные проблемы и хладнокровно убивать людей. Слишком много специфических умений в одном человеке, никакой обычный подросток на такое не способен. «Так если ты не Майкл Валентайн, то тогда кто ты?» «Был мужчиной примерно твоего возраста. Мне многим приходилось заниматься, как ты уже успел убедиться, в том числе и убивать. Думаю, что остальные подробности излишни». Детектив какое-то время думал, а потом вдруг неожиданно высказал довольно верную догадку. «Ты случайно не был тем, кого называют полевыми агентами?» «Можно сказать и так», — несколько туманно ответил я. «Тебя там убили?» «Да», — сухо ответил я, показывая, что дальнейший разговор нежелателен. «А откуда ты? Где ты жил?» — не выдержал Макс. «Где я жил, там меня уже нет», — уже недовольно ответил я. «И на этом мы закончим». Макс покрутил головой, как видно от полноты чувств, взял бутылку, налил себе, выпил. Потом снова налил себе, а потом, словно вспомнив обо мне, спросил. «Будешь?» «Давай». Выпили, помолчали. Потом Макс несколько раз качнул головой и сказал. «День сегодня какой-то особенный». Увидел смерть бандита и убийцы, о которой мечтал с той самой секунды, когда я узнал о смерти своей дочери. Потом ты. После твоего признания у меня появилось такое чувство, слонок чудо чуду приобщился. Ладно, раз ты передо мной открылся, то и я буду откровенным. После смерти дочери прошло уже около года. Жена все это время очень сильно переживала ее смерть, места себе не находила, просила меня уйти из полиции. Я сказал, что уйду сразу, как только найду этих бандитов, что убили нашу девочку, и посажу в тюрьму. Этот разговор произошел в день рождения нашей дочери. Тогда она со слезами на глазах просила меня бросить все прямо сейчас и уехать из этого проклятого города. Больше я не мог видеть, как она страдает, и дал ей слово, что сдам пистолет и жетон прямо сегодня. Но так получилось, что именно в этот день мне дали наводку на одного из бандитов, которых я так долго искал. Для меня тогда весь мир исчез. Осталось только одно желание — посмотреть этому подонку в глаза. Перед тем, как его убить. Но я вытянул пустой номер. Это был какой-то приезжий бандит. Пока разобрался, в общем, приехал я домой уже под утро, а там ее больше не было. Она застрелилась, оставив записку со словами «Я так больше жить не могу». Она никогда не любила и даже боялась оружия, поэтому просила, что когда я уйду из полиции, то больше никогда не коснусь пистолета. Дал ей слово, но не сдержал. Я так думаю, что застрелившись таким страшным для нее оружием, она дала мне это понять. В то утро я положил жетонный пистолет на стол капитана и, несмотря на уговоры, ушел из полиции. Это было 4 года тому назад. Ну вот, в принципе, это все. Тогда почему ты -то стал частным детективом? Да пробовал я найти себе другую работу, пока в конце концов не понял, что больше ничего не умею. Скажем так, компромисс между данным мною словом и моей совестью. Да, я ношу пистолет, но он мне никогда не заряжен и нужен только для демонстрации клиенту. Кто наймет детектива, у которого нет большой пушки? Понятно. У тебя была жена, дети? Нет. «Когда тебе ничего не понятно, парень со стальными яйцами. Ладно, на этом все. Мне надо идти, работа ждет». Детектив встал и сделал шаг по направлению к двери. «Погоди, у меня к тебе предложение». «Деньги не предлагай». и не собирался. «Мне эти деньги нужны для покупки отеля-казино в Лас-Вегасе». «Отеля-казино?» Макс развернулся ко мне. В его глазах проискалось удивление. «Тут ты меня удивил, парень. Хм, ну так покупай, или тебе для этого дела нужно мое благословение?» Мне нужен хороший начальник службы безопасности. Широко шагаешь, а споткнуться не боишься? Нет. Даже не знаю. М -м -м. У тебя, я так понимаю, уже есть мысли по этому поводу? Есть. И я рассказал все подробности, подслушанного мной в клубе разговора между Микки Коином и незнакомцем. И последнее. У нас очень мало времени. У нас? Я что, дал согласие? Я проигнорировал его вопрос. Мы можем прямо сейчас собрать данные по Руди Бергману? Макс какое-то время смотрел на меня, потом покачал головой с усмешкой сказал. «Ох и упертый ты, Майкл! Значит так. Я еще ничего не решил, но постараюсь узнать об этом Бергмане через своего приятеля в полиции Лас-Вегаса. Я ему сегодня позвоню. После пяти буду у себя в бюро, может еще что-то прояснится И еще. Стива больше в наши дела не впутывай». С этими словами он ушел, хлопнув дверью.